Она удивленно подняла голову. «Артур, а я и не знала, что вы входите в организацию». «И я никак не ожидал встретить вас здесь, Джим. С каких пор вы...» «Да нет», — поспешно заговорила она, «я еще не состою в организации. Мне только удалось исполнить два-три маленьких поручения. Я познакомилась с бини Вы знаете Карла бини «Да, конечно». бини был руководителем Ливорнской группы. И его знала вся молодая Италия. Так вот, бини завел со мной разговор об этих делах. Я попросила его взять меня с собой на одной из студенческих собраний. На днях он написал мне во Флоренцию. «Вы знаете, что я была на Рождестве во Флоренции?» «Нет. Мне теперь редко пишут из дому». «Да, понимаю. Так вот, я уехала погостить к Райтам». Райты были ее школьные подруги, переехавшие во Флоренцию бини написал мне, чтобы я по пути домой заехала в Пизу и пришла сюда». «Ну, сейчас начнут». В докладе говорилось об идеальной республике и о том, что молодежь обязана готовить себя к ней. Мысли докладчика были несколько туманны, но Артур слушал его с благоговейным восторгом. В этот период своей жизни он принимал все на веру и впитывал новые нравственные идеалы, не задумываясь, насколько они приемлемы для него». Когда доклады, последовавшие за ним продолжительные прения, кончились и студенты стали расходиться, Артур подошел к Джейме, которая все еще сидела в углу. «Я провожу вас, Джим. Где вы остановились?» «У Марьетты. У старой экономки вашего отца?» «Да, она живет довольно далеко отсюда». Некоторое время они шли молча. Потом Артур вдруг спросил, «Сколько вам лет? Семнадцать?» «Минуло семнадцать в октябре». Я всегда знал, что вы, когда вырастете, не станете, как другие девушки, увлекаться балами и тому подобной чепухой. Джим, дорогая, я так часто думал, будете ли вы в наших рядах. То же самое я думала о вас. Вы говорили, что бини давал вам какие-то поручения, а я даже не знал, что вы с ним знакомы. Я делала это не для бини а для другого. Для кого? Для того, кто разговаривал со мной сегодня. «Для Боллы!» «Вы его хорошо знаете?» В голосе Артура прозвучали ревнивые нотки. Ему был неприятен этот человек. Они соперничали в одном деле, которое комитет молодой Италии, в конце концов, доверил Болле, считая Артура слишком молодым и неопытным. «Я знаю его довольно хорошо. Он мне очень нравится. Он жил в Ливорно». «Знаю. Он уехал туда в ноябре». «Да, в это время там ждали прибытия пароходов. Как вы думаете, Артур, ненадежнее ли ваш дом для такого рода дел? Никому и в голову не придет подозревать семейство богатых судовладельцев. Кроме того, вы всех знаете в доках. Тише. Не так громко, дорогая. Значит, литература, присланная из Марселя, хранилась у вас? Только один день. Но, может быть, мне не следовало говорить вам об этом? Почему? Вы ведь знаете, что я член организации. Джемма, дорогая, как я был бы счастлив, если к нам присоединились вы и... Падре. Ваш Падре? Разве он... Нет, убеждения у него иные. Но мне думалось иногда... Я надеялся... Артур, но ведь он священник. Так что же? В нашей организации есть и священники. Двое из них пишут в газете. Да и что тут такого? Ведь назначение духовенства — вести мир к высшим идеалам и целям. А разве не к этому мы стремимся? В конце концов, это скорее вопрос религии и морали, чем политики. Ведь если люди хотят стать свободными и сознательными гражданами, никто не сможет удержать их в рабстве». Джемма нахмурилась. «Мне кажется, Артур, что у вас тут немножко хромает логика. Священник проповедует религиозную догму. Я не вижу, что в этом общего со стремлением освободиться от австрийцев. Священник, проповедник христианства» а Христос был величайшим революционером. «Знаете, я говорила о священниках с моим отцом, и он...» «Джемма, ваш отец протестант!» После минутного молчания она смело взглянула ему в глаза. «Давайте лучше прекратим этот разговор. Вы всегда становитесь нетерпимым, как только речь заходит о протестантах». «Зачем обвинять меня в нетерпимости?» «Нетерпимость проявляют обычно протестанты, когда говорят о католиках». ну конечно Однако мы уже слишком много спорили об этом. Не стоит начинать снова. Как вам понравился сегодняшний доклад? Очень понравился, особенно последняя часть. Как хорошо, что он так решительно говорил о необходимости жить согласно идеалам республики, а не только мечтать о ней. Это соответствует учению Христа, Царство Божие внутри нас.